12. -е. Судьба стаи. Василиск умер, но гора плоти по инерции жила, с успехом защищая и себя, и Алекса. Фактически, он прятался в крепости из мяса, которая, несмотря на отсутствие владельца, спокойно выдерживала атаки осьминогов. Правда, миром оптимизма босса не разделяла. «Они будут тут через 20 минут, и это максимум», — решительно заявила она. «У нас куча времени», — отмахнулся Алекс. «Наше счастье, что монстры не могут всем скопом наброситься на тушу». «Все равно, двадцати минут нам хватит». «Как ты себя чувствуешь?» «Неожиданно сменила тему миром». «Успеешь восстановиться?» «Попробую». К сожалению, то, что его защищало, оно же и мешало. Вибрации ослабли, но тело силы Василиска генерировало новое. Из-за этого лечение шло со скрипом, так как приходилось защищать себя. «Какое уж тут лечение!» Однако время шло, и обстановка улучшалась. Довольно быстро среда из-за предельной превратилась в просто агрессивную. Но помехи по-прежнему мешали тянуть энергию в полную силу. Связь с источником блокировалась. Правда, не столько трупом Василиска, чьи врата вышли из строя, сколько стаи монстров снаружи. Непонятно, то ли они так боролись с человеком, то ли с тремя артефактами пространства, которые, кстати, монстры до сих пор не тронули. «Видимо, не знали, как перезарядить, и оставили до лучших времен». «А может, они не хотят, чтобы Василиск восстановился?» «Вдруг сообразил Алекс». «И давят не на меня, а на него». Это имело смысл, так как шестые врата сохранились, и технически Василиск скорее был жив, чем мертв, тогда как человека монстры не видели. «Нет, дело точно было в шестых вратах. По ним вообще имелось много вопросов». Например, как монстры их чувствуют, если Алекс убрал их в спецконтейнер, а сам контейнер спрятал в изолированное хранилище? У него было лишь одно соображение. Стая сохранила связь со своим господином и ощущает его даже после смерти. Видимо, это была связь, для которой не существует барьеров, ведь для Василиска свита — это что-то вроде собственного тела, только летающего снаружи. Но тогда и тело может чувствовать мозг. «Должно быть это защитный механизм, чтобы стая не пропала при гибели вожака. Не жестокость, а рациональность». Лениво размышлял он, окруженный серой плотью дохлого Василиска. «Пятнадцать минут до контакта с противником». Произнесла миром. «Что-нибудь придумал?» «Дай мне еще пару минут», — ответил Алекс, не прерывая лечение. «Хотелось бы знать, есть ли у тебя вообще стратегия?» «Нет, но я что-нибудь придумаю». «Думай быстрее!» Нетерпеливо воскликнула спутница. Ее босс ничего не ответил. «Решение придет, но сначала необходимо было восстановить базовые функции, например, ясное мышление». Тем не менее, параллельно он пытался как-нибудь использовать монстра, извлечь из него какую-то пользу, но ничего не выходило. Слишком чуждой была плоть монстра пятнадцатого уровня. Тело силы чудовища не раскрывало секретов. «Жаль, тут нет реи подумал он. Однако главный энергетический хирург Леркана сидел у себя на планете. Поэтому Алекс отложил исследование Василиска до лучших времен и полностью сосредоточился на лечении, которое шло все лучше и лучше. «Осталось 13 минут!» Нервный голос миром вырвал его из транса. «Пора уже действовать, наконец!» Алекс открыл глаза. Труп ощутимо раскачивался. Монстры работали, не покладая щупалец, но внутри было спокойно. «Пора!» — согласился он. «Как ситуация снаружи?» «Отвратительная. Метки рассыпались, а дохляк по-прежнему затрудняет сканирование». «Но что-то же ты видишь?» «Это я тебе без всякого сканирования скажу. Осьминоги скоро будут здесь. Так что начинай!» «А что делают живодеры? прервал ее Алекс. «Крутятся неподалеку, но вперед не лезут». «Хм, кто-то из них должен стать следующим Василиском. Интересно, как они собираются делить врата?» «Выбрось наружу и посмотрим». Тут же предложила миром. С этим успеется. хмыкнул Алекс. У меня есть другая идея. Подсвети ко мне место, где осьминогов больше всего. Он пришел в себя уже достаточно, чтобы разгон ускорял, а не просто удерживал сознание. Это позволило перейти в боевой режим, и общение с миром почти не отнимало времени. Со всем остальным дела шли не так гладко, как хотелось бы. Увы, но мерзкое отравление и вибрациями холода еще ощущалось. Для ликвидации всех последствий требовалось больше времени, несмотря на волны огненной энергии, гуляющие по телу. Это была та самая плата, о которой Алекс помнил, вступая в бой. «Готово, даю координаты. Сделай уже что-нибудь с этими свлачами!» — Потребовала миром. «Для начала проверим, насколько они смелые». Алекс заглянул в матрицу резчика. Загруженная порция энергии уже преобразовалась в вибрации и готова была выплюснуться наружу. Это было самое мощное его оружие против осьминогов, не считая подручных средств типа конфликта или великих артефактов. Он мог бы ударить резчиком еще раньше, но лечиться от сложного отравления во время активного боя — это все равно, что ремонтировать машину на ходу. Поэтому рещик простаивал, тем более, что умение было особенным. В смысле, ему требовалось несколько секунд для подготовки удара. Где-то снаружи развернулась буря лезвий. «Есть! Семеро особей подохло!» — обрадовалась миром. «И еще несколько ранено!» «Мало. А что остальные? Убежали?» — с надеждой спросил Алекс. «Нет, продолжает рвать тушу!» «Значит, не испугались. Видимо, живодеры не дают им сбежать. Полагаю, они нас не оставят, пока не заполучат врата». «Это понятно. Нам-то что делать? Как часто ты вообще можешь бить Сейчас узнаю Алекс проверил матрицу. Скорость преобразования энергии и вибраций упала как минимум в три раза. Ха, раз в десять секунд, не чаще. «Это слишком медленно!» — огорчилась миром. «Согласен, тогда приступаем к плану «Б». «У нас есть план «Б»?» «Уже есть». «Лучше бы это был один надежный, но работающий». Тихо проворчала миром. Раз напугать врагов не получилось, Алекс выбрал другой вариант. Направляемый миром, он соорудил под остатками полуразорванной туши экран базиса и резким движением поднял ее в воздух. Жаль только, что артефакты остались на земле, но захватить их было и сложно, и опасно. Экран напрягся, однако выдержал, хотя на него давили и монстры, и остаточное излучение Василиска. Тем не менее, навык был простым и поэтому выносливым. Правда, на его поддержку сейчас уходила почти вся поступающая энергия. Если бы тут были адепты, они бы увидели, как небольшая гора плоти, облепленная огромными монстрами, устремилась в космос. Вообще, чудовищ было гораздо больше — несколько тысяч. Но на самой туше сидели всего несколько десятков, а остальные ждали в сторонке. При этом монстры делились на 80 обособленных кучек, во главе со своим командиром каждая. Однако бегство трупа объединило чудовищ, и они толпой кинулись за беглецом. Благо, тот летел не слишком быстро. Было видно, что стая не знает, что ей делать с летающей тушей, поэтому просто задержалась рядом, пока небольшая группа продолжала рвать Василиска. «И это план «Б»?» — поинтересовалась миром. «Ну, угнал ты труп, но чего ты этим добился?» «Выиграл нам время». «Но оставил артефакты внизу». «Да, но бегство — это только начало. Сейчас мы проверим еще одну идею». Тропы стая быстро добрались до космоса, где расход энергии на поддержку базиса резко снизился. Второй удар резчика уничтожил несколько особо настырных врагов. Но это было так, скорее баловство, чем серьезный бой. Популяцию врагов такими методами не сократить. Алекс вынул врата Василиска из спецконтейнера, а потом достал один из зародышей и начал вливать в него энергию. Зародыш вскоре ожил. В пространстве возникла аномалия, хотя из-за остаточного излучения трупа и давления снаружи она была слабой. Тем не менее, вскоре аномалия вышла за пределы туши. Что любопытно, до похода к барьеру и обретению нового ранга Алекс не мог ее поддерживать внутри облака осьминогов, а теперь делал это в куда более тяжелых условиях. К сожалению, телепортироваться с помощью аномалии вряд ли получится, однако она облегчала работу с пространством, А именно это сейчас и требовалось. «Так, давай, просыпайся, гаденыш!» Прокричал Алекс на врата Василиска и легонько ткнул их жалом. Кусок плоти в его руке чуть задрожал и потянул энергию снаружи. Если землянин не мог воспользоваться трупом, то у бывшего владельца это получалось неплохо. Прота быстро начали увеличиваться в размерах. Но Алекс был начеку, окружил кусок потоком и просто забрал всю энергию. Будь Василиск в прежнем обличье, он, несомненно, сумел бы предотвратить такое беспардонное воровство. Но сейчас это был не грозный монстр, а кусок плоти, чье мнение никто не спрашивал. В результате странной операции получилось облачко энергии, заряженное вибрациями врат Василиска. То есть самым соком, который, можно сказать, был сутью монстра. Не задерживаясь, он тут же выпустил облачко наружу при помощи аномалии. «А зачем ты это сделал?» спросил миром. «А что?» «Эти придурки теперь носятся по пространству, как угорелые, а те твари, что сидели на трупе, рвут его с удвоенной силой. Ты их перевозбудил!» «Надеюсь, что не только их», — усмехнулся Алекс. «Следи за обстановкой». Идея была так себе, но другой не было. Поэтому он разгонял импровизированный космический корабль и выпускал во все стороны энергию «Василиска» а также бил окружающих тварей резчиком, едва в матрице накапливались вибрации. Когда возбужденные монстры почти дорвали тушу, а Алекс начал всерьез размышлять, в какую сторону ему лучше всего сбежать, обстановка резко изменилась. Запах врат привлек долгожданных гостей. Других осьминогов, которые патрулировали пояс в поисках адептов. Причем ребята стали стягиваться со всей округи. Конечно, первый конкурентов почуяла стая. Собственно, только по их поведению и стало понятно, что они не одни. «Твари испугались!» — обрадовалась Миром, давно догадавшись, что задумал ее босс. «А что с тушей? уточнил тот. «Окружили, но не трогают. Все встали в оборону». «Отлично!» — улыбнулся Алекс. «А не получится ли так, что монстры пояса узнают о смерти местного усилиска и о призе, который ты несешь, и мы угодим в еще большую беду?» — задумчиво спросил и Миром. «Вряд ли». Рота хорошо чувствует только существа и стаи. Остальные нас потеряют, едва мы спрячемся. А если случайно обнаружат, то не будут кричать об этом на всю округу». «Все равно, твой план рискованный. Это все равно, что поджечь дом, чтобы избавиться от грабителей». «Пока нас не трогают, меня все устраивает». Как Алексей предположил, их на время оставили в покое. Похоже, стаю, точнее живодеров, больше волновало, как бы их бывший господин не очнулся, поэтому чудовища внимательно отслеживали его состояние, наплевав на непонятного двуногого и его подлые удары. А когда появились понятные конкуренты, то вообще переключились на них. Догадавшись об этом, Алекс бросил уничтожать монстров и держал остатки Василиска на голодном пайке, в смысле, изолировал от всей поступающей энергии, а энергию изврат отнимал потоком. В результате для внешних наблюдателей Василиск оставался в жалком состоянии. Намереваясь воспользоваться ситуацией на полную, землянин ввел импровизированный космический корабль прочь от Иля, привлекая все больше и больше монстров со стороны. Надо сказать, запах врат притягивал чудовищ, как мед пчел, и это намекало, что любой осьминог или живодер мог бы воспользоваться вратами Василиска вне зависимости от собственной силы. Так же, как это делали адепты с эссенцией. Через час армию сопровождали уже полторы тысячи пришлых халявщиков. Миром даже засекла несколько живодеров среди них. Монстры холода нервно реагировали на чужаков. Они окончательно бросили трепать труп и выстроились вокруг, как бы намекая всем посторонним держаться подальше. Однако стая по-прежнему была разделена на 80 групп. Но главное, что никто не лез к Алексу. Ситуация была накалена до предела и продлиться долго не могла. Миром, которая уже прекрасно все видела, через ослабленную плоть проинформировала, что чужаки сбились в кучу и приближаются к стае. А через минуту она радостно воскликнула. «Ага, они дерутся!» «Кто начал первым?» «Наши! В смысле живодеры холода атаковали пришлых разрядами энергии. Правда, пока никто не подох. «Значит, они не дерутся, отпугивают. Но меня это устраивает». К сожалению, внешняя угроза заставила стаю объединиться. Один из живодеров вдруг отлетел назад, после чего вокруг него кольцом выстроились остальные 79 командиров-осьминогов. Видимо, монстры определились с кандидатом на роль Василиска. Новый лидер быстро установил свои порядки, сплотил ряды и одновременно послал к Туше команду, которая с энтузиазмом стала рвать труп. К этому времени плоть сильно деградировала, и враги должны были добраться до Алекса меньше, чем через минуту. Но долгое лечение подошло к концу, и он почти вышел на прежнюю мощь. По крайней мере, набрал достаточно сил, чтобы слеснуться со стаей. Да, можно было бы сбежать, однако бежать с армией на хвосте, которая везде тебя выследит, было глупо. Монстры неизбежно последуют за ним, и на Иль, и вообще куда угодно. С другой стороны, местная обстановка подходила для боя. Жаль, только артефактов рядом не было». Но зато у него имелись два зародыша, а монстры давили уже не на него, а на врагов. Алекс улыбнулся и покинул мясную крепость. Плоть Василиска со стороны выглядела как пережеванный кусок мяса, по которому, как огромные жирные насекомые, ползали осьминоги, отрывая куски и отбрасывая их прочь. Интересно, если бы Василиск восстановился бы, что бы он сделал со своими подчиненными? Скорее всего, просто выпил бы жизни и набрал потом новых слуг. Достав копье, землянин кинулся на чудовищ. Резчик почти вышел на рабочий режим, и матрица накапливала заряд всего за 4 секунды, что было терпимо. Однако резчик, как ни странно, сейчас уступал в качестве навыка поддержки, а основной силой был скользящий удар и хрупкость. Во время боя с толпой Алексу требовалось всего ничего, только чтобы он мог уворачиваться, бить врагов копьем и чтобы энергия набиралась быстрее, чем тратилась. В общем, не так много по меркам свидетеля, конечно. И все это он получил. Монстры не сразу сообразили, что надоедливый комар несет с собой врата их бывшего господина, а когда сообразили, стая взбесилась. Казалось, что каждый монстр в армии устремился к двуногому. При этом чудовища соблюдали какой-никакой порядок и начинали объединяться в огромный шар. Драться с организованной армией Алексу не хотелось. Раз он все равно рискует, то почему бы не начать с лидера? Тем более вот он, рядом, и пока до Василиска не дорос. Сказано «сделано», и через несколько секунд землянин оказался возле противника. Живодер имел аж пять врат, но ни это ни самоотверженная атака других живодеров не спасла монстра от мастера пространства. Тот просто телепортировался через все заслоны и пятью ударами копья оборвал карьеру новоявленного предводителя стаи. После этого грозная армия вновь превратилась в неорганизованную толпу. Живодеры начали спешно отступать, собирая вокруг свиты, а совместные атаки силой прекратились. Однако Алекс не позволил противнику перегруппироваться, хладнокровно перебив живодеров. На обычных монстров он не обращал внимания. Вскоре стая потеряла командование и растерялась. «Они больше не чувствуют врат», — догадалась Миром. «Это же живодеры их направляли. Мы можем бежать». «Бежать? Да я только разогрелся!» — усмехнулся Алекс. Между армией, стаей и толпой имелась большая разница. С каждой следующей ступенью боевые возможности монстров, как единой группы, уменьшались. «Да, вскоре инстинкты должны были заставить их объединиться, но сейчас они растеряли задор» поэтому Алекс продолжил резню. «Почти две тысячи!» — довольным голосом объявила миром, всего через двадцать минут. «Но ты мог бы постараться получше, это очень медленно!» «Во-первых, я не собирался рисковать, а во-вторых, держал резерв на максимуме!» «Все равно жалко отпускать столько добычи!» «Расслабься, это не добыча, а просто толпа надоедливых монстров, которая только задерживает нас!» — спокойно произнес Алекс, глядя на спины, разлетающиеся в разные стороны стаи. Теперь им придется слоняться по поясу в поисках нового дома. Хотя надо отдать должное монстрам. Они долго держались даже после потери командования. Только когда стая потеряла почти треть членов, осьминоги побежали. А, например, пришлые чудовища смылись, едва увидели, как непонятное двное создание уничтожает их собратьев пачками. Так что осьминогов холода можно было похвалить за храбрость. Или поругать за глупость. «Все, летим на Иль», — объявил Алекс. Ему не терпелось забрать архивы, а также проверить, что там с артефактами пространства, которые он неосмотрительно оставил прямо на поверхности планеты.